Глава девятая. Собственно, день. Я ехала по городу навстречу. В голове моей было пусто, странно. Казалось бы, после встречи с зав производством господином Финским мне как детективу требовалось строить новые логические цепочки, но предстоящее свидание с Сережей Булгаковым не давало мне сосредоточиться ни на чем другом. Моя машина свернула направо и медленно стала подниматься в гору вдоль по улице саперной. И я добралась до своего конечного пункта красного одноэтажного здания, огороженного металлическим решетчатым забором. Заметив Сережин джип, я заглушила мотор. На часах 2.00. н Ну что ж, подождем. Он скоро появится. Я закурила. Мы познакомились с Сережей в ту пору, когда я была еще студенткой второго курса юридического института. Познакомились случайно на улице. Помнится, я стояла на троллейбусной остановке, кутаясь в зябкое п а л ь т и ц о и ругая, на чем свет стоит мерзкий мокрый снег. А он ехал мимо. Тогда у него была белая Нива. Видимо, мой печальный силуэт привлек его внимание, и он притормозил, предложил подвести. Вообще-то это не в моих правилах, н и сейчас, н и тогда, но словом в машину я к нему села. Рогатый попутал и поймав его хитрый прищуренный взгляд, поняла, что зря, очень зря. Я влюбилась в него с первого взгляда. Однако наш роман не получил более-менее толкового продолжения, так как после третьего свидания Сережа из моей жизни пропал так же внезапно, как и появился. Господи, сколько же я слез пролила глупая по этому поводу! Ведь все так красиво начиналось и розы, и его убедительный тон, когда он глядя мне в глаза говорил, что он и никто другой и есть тот самый принц, о котором мечтает каждая девчонка. В общем чушь романтическая. Однако горевала я долго. На этого здоровенного зеленоглазого парня я запала основательно. Я даже смотреть ни на кого не могла. Все с р а в н и в а л а и с р а в н и в а л а и всегда в Сережину пользу. В словом у меня была стойкая депрессия. Месяца три кряду я не спала, не ела и гипнотизировала телефон, повторяя только одну фразу: "Позвони мне, позвони". И все никак не могла понять, почему, почему он исчез. И только через год я узнала, что парниша тот никто иной, как н е б е з ы з в е с т н ы й Булгак. друг и товарищ самого туза главы весьма неслабой группировки мафиози, значит. А еще через год его величество случай снова нас свел, опять-таки на улице. Тогда Сережа, пряча глаза, попытался мне что-то объяснить. Его выражение. Да что объяснять? По ту пору я и сама уже все не только знала, но и понимать научилась. Не пара мы, не пара. Смешно даже подумать, мафиози и м и л и ц и о н е р ш а Короче, гусь с в и н ь е не товарищ. Я пролетела. Помнится именно что-то в этом духе я ему тогда и ляпнула, а он помнится ничуть не обиделся, а даже посмеялся. Не очень, чтобы весело, правда, но все же. Словом, горе мое осталось в прошлом, но горечь, горечь в прошлое никак не хотела уходить. Слишком уж много значили для меня те три свидания и его пылающие взгляды и его голос и его красивые большие руки, накрывшие мою ладонь. Я вздохнула. Странное дело. но потом, когда меня начали звать замуж самые разнообразные мужчины, я с легкостью им отказывала, чаще всего обосновывая свой отказ тем, что просто замуж не хочу. Но где-то в глубине своей девичьей душеньки я знала и увы знаю, что единственным мужчиной, из-за которого я бы вышла замуж сразу без оглядки, был и о господи остается Сережа. Весь парадокс в том, что позови он меня замуж сейчас, я бы не пошла. Но тогда, эх, хватит, Танька, чего нюнит распускать. Я посмотрела на часы, время половина третьего. Сейчас должен появиться. Позже мы с Сережей стали случайно сталкиваться регулярно, пару раз в год, и у меня было, да и сейчас еще остается ощущение, что Сережа мою жизнь из своего поля зрения не выпускает. Несколько раз он появлялся на моем горизонте очень уж кстати, да и услуги оказывал, пусть и небольшие, и слава богу, но весьма специфические, за что я ему признаюсь весьма благодарна. Вот и сегодня, покинув драгоценного Александра Борисовича, я позвонила Сереже из ближайшего таксофона с тем, чтобы попросить его об одной услуге. Стрелку он забил в половине третьего. Тут я увидела, как он вышел из конторы и направился к своему джипу. Я вышла из своей лошадки, чтобы он меня увидел, мол, здесь я здесь. Обмолвлюсь, что теперь Сережа практически единолично ворочает структурой. Приподнялся, в общем. Увидел он меня сразу. Еще не дошел до своей машины, как развернулся в мою сторону и широко улыбаясь направился к калитке. И я высоко подняла голову, надеясь, что с достоинством выдержу предстоящую встречу. Дело все в том, открою вам по секрету, что реакция у меня, прожженной сыщицы, циника по убеждениям и н е п р и с т у п н о й скалы Татьяны Александровны Ивановой на этого зеленоглазого брюнета всегда была несколько неадекватной, скажем так. Я подошла к калитке, Сережа открыл передо мной металлическую дверцу и пропустил меня, улыбнулся еще шире и взял мою руку тем самым жестом. Привет, моя. У меня предательски похолодело внутри, а во рту стремительно пересохло. Ну вот так всегда. Это моя нормальная реакция на этого парня, пусть и неадекватная, но е д и н с т в е н н о возможная. именно поэтому я и стараюсь попадаться ему на глаза как можно реже. Я вздохнула, извлекла из своих арсеналов свою самую обворожительную улыбку и, с п р а в и в ш и с ь с комом в горле, проворковала: "Привет, дорогой". А я только что собрался спуститься вниз к новинке, но я вижу, ты меня обогнала. На ловца, как говорится, изверь бежит, верно? Он подмигнул, а потом посмотрел тем самым взглядом. у г м только и сказала я. Что-то важное, солнышко. Я опять сказала. у у г Сережа усмехнулся и потянул меня к машине. Тогда идем. В офисе слишком много нехороших д я д е н е к Сережа хохотнул, с которыми вовсе ни к чему встречаться таким милым девочкам, как ты. Я кивнула и пошла следом за ним к его машине. Оказавшись внутри на шикарном кожаном сиденье, я немного собралась с мыслями. Сережа включил тихую музыку и внимательно посмотрел на меня. Отлично выглядишь, моя. Так что за важное дело привело в логовище врага такую храбрую малышку? Старцев, я ждала реакции. «А, -а, -а, а, протянул он разочарованно. Некрасивая история вышла, согласен. Но наша б р а т ь я он усмехнулся. К этому не имеет никакого отношения. Я знаю, Сережа, кивнула я, хотя на самом деле узнала об этом только что. Мне нужно другое. Да, его глаза блеснули в полумраке салона. И что тебе нужно? Поспешив унять возобновившуюся дрожь где-то внутри себя, я продолжила. Мне необходимо узнать, кто на через кого словом вышли на грааль Парамоновские, если, конечно, такой человек имеется. Неуверенно закончила я. Ведь на самом деле братки могли уже давно приглядываться к цеху и просто проявиться в самый подходящий момент. который, между прочим, мог быть вполне запланированным. И как же я об этом не подумала-то? Я взглянула на с е р ё ж у он усмехнулся. Наводчика, значит, ищешь? вообще-то это не по правилам, ты же знаешь. Я подумала, что зря ввязалась в этот разговор. Вряд ли он мне сейчас на тарелочке подаст главного подозреваемого, то есть того, кто и был инициатором той злополучной сделки. Я уже даже хотела извиниться и ретироваться, но Сережа с минуту подумав, улыбнулся и продолжил: "Но для тебя хоть луну с неба, моя. Вот на такую любезность я совершенно не рассчитывала. Тем более, что ты все равно постараешься докопаться до этого. Лучше уж я тебе сам помогу, чем позволю рисковать собой. Сиди, я сейчас." Он вышел из машины, а я осталась ждать. Эх, Серега, Серега! Появился он довольно скоро и, усевшись поудобнее, объявил мне деловым тоном: был наводчик некто финский, знаешь такого? Оп, а н к и Видимо, по моему лицу ответ читался вполне ясно, потому что Сережа снова усмехнулся и добавил: вижу, что знаешь. Хорошие весточки принёс тебе дядя Сережа. Еще бы, хмыкнула я. Значит, надо его как следует отблагодарить, и он подставил щеку для поцелуя. Это было совсем уж не по правилам, но похоже, у меня не было выбора. Я постаралась как можно осторожнее коснуться губами его щеки, но напряженная пауза все равно повисла. Эх, Таня, Таня, выдохнул Сережа с сожалением, посмотрев на меня. Знаю, милый, знаю, что с тобой. Пронеслось у меня в голове. Что же поделаешь, Сереженька, если мы с тобой по жизни в разных окопах? Воспоминания, конечно, тут же постарались обступить меня со всех сторон, но мне удалось вырваться из их оцепления. Я посмотрела Сереже в глаза и сказала: "Спасибо тебе большое за помощь, Сережа". Погладила его по щеке. Больше задерживать не буду и вышла из машины. Сережа проводил меня до калитки, опять взял мою руку тем самым жестом: "Пока, моя". Удачи тебе, тихо сказал он. Береги себя. Ты тоже, выдавила я. И я поспешила к машине, села, резко рванула с места. Сережа стоял у калитки до тех пор, пока я не свернула за угол. И я видела его в зеркало заднего вида. Эх! Признаюсь, настроение было у меня препаршивое. По дороге домой я решила сделать себе небольшой подарочек. Звернула а на проспект и пошла в самый моднячий бутик, приглядела там себе очередную блузочку дорогую, конечно, но совершенно фантастического оттенка какого-то небесного. Словом, примерила, а затем и купила. Даже удовольствие получила от этого. Ну что тут поделать, люблю я тратить деньги. Ох, как люблю! Правда, удовольствие от покупки оказалось столь кратковременным, что даже обидно стало. Уже дома мне вновь запаршивело, да так откровенно, что я грешным делом вспомнила о коньяке. Однако следующая мысль была куда более спасительной. Коньяк-то вчера кончился, вот и славно. Нет, коньяк дело, конечно, хорошее, но не настолько же. Да и опасность пристраститься существует, так что я решила ограничиться только свежесваренным кофе. Вооружившись кофеем и сигаретой, я удобно уселась в своем любимейшем кресле и принялась думу думать. Значит, все-таки финский. Что ж, дяденьку, наверное, даже понять можно. С о т ч а я н и м не только дружбу с братками попытаешься завести, но и не на такое пойдешь. А то, что он, скорее всего, действует от отчаяния, это ясно. Только вот дружить домами с Парамоновскими это одно. А с ножечком на Старцева совершенно другое. Вряд ли это он. Опять же, чтобы так убить, нужно либо быть законченным психом, либо смертельно ненавидеть человека. А вот ненавидел ли финский Старцева о том нам ничего не известно. Нам ведь даже до подлинно не известно, как Лукашов к Старцеву относился. Может, там зависть какая, или опять же Наташа? Ну вот, опять 25. о пять. Опять я л у к а ш о в е Кстати, а случилось ли что-нибудь интересное во время нашего отсутствия у господина Хорошего? Я прослушала запись. Ноль. Либо Лукашов ничего не говорил и не издавал никаких звуков в собственной квартире, либо вполне может быть, что он просто просек. Он ведь парень б а ш к о в и т ы й Прослушивание машины тоже дало мало результатов. Звонил ему кто-то на мобильный, видимо, Лукашов с кем-то договорился о встрече. Я посмотрела на часы. Встреча была два часа назад. Что дальше-то? Может, все же стоит почитать, что там в тетради? Я взяла тетрадь в руки, но тут зазвонил телефон. Да, но никак мне не удается почитать с е й труд. Я подняла трубку. Таня, а вот и сам с о б с т в е н н о й персоной господин Лукашов. Я. Братки снова вышли на связь. Голос Андрея немного дрожал. Замечательно. Да ты что? Ты одна? Я сейчас приеду. И он отключился. Так, значит, финский скорее всего снова вынул красную тряпку. Ну что ж, вполне логично, учитывая, что шефа н е с г о в о р ч и в о г о уже нет, а нынешнему шефу лично были нужны деньги. А может, нужны и сейчас? Не думаю, что он рассказывал мне всю правду. ведь сам сказал, что всюду они проклятые. к тому же уже теперь делить придется не на четверых, а на двоих. заманчиво, право. в принципе у Финского была прямая заинтересованность в том, чтобы с т а р ц е в а н е стало, хотя знал ли он, что Сергей Сергеевич откажет браткам? знал, наверное, поэтому и уехал в Москву от греха подальше. от какого греха? подумалось мне. уж не от того ли самого, который в ножечке таится? Это да что же получается, что финский знал? Что-то я запуталась. Но если честно, я уже чувствовала, что разгадка где-то рядом стоит только руку протянуть. Мозаика медленно, но все же складывалась, и я ощущала, можно сказать, нутром чуяла, что скоро, даже сегодня, наверное, случится нечто, что наконец раскроет мне глаза на истинное положение вещей. И это дурацкое, идиотское, совершенно непонятное дело, в котором одни только разговоры. Оно наконец закончится, будет завершено. Я вздохнула. Тише, Таня, тише, не испугни. Дождись Лукашова. Я дождалась. Он приехал, раскрасневшись, запыхавшись, прямо с порога начал. Ты представляешь, звонят, значит мне сегодня. Он прошел в комнату и плюхнулся в моё любимейшее кресло. Я пристроилась на диване, слушаю. Говорят, не хочешь ли повидаться? Важно, мол. Я сначала говорю, что такого важного случилось. Я кивнула. Да, об этом он спрашивал, я знаю. Они мне приезжай на стрелку, узнаешь. Ладно, думаю, съезжу. От меня-то не убудет. Тем более я подумал, может, ч е г о о Сереге узнаю. Еду, значит. Договорились встретиться у них на какой-то хате в заводском. Я снова кивнула. Вот, приезжаю. У тебя есть что-нибудь попить? Не могу, в горле пересохло. Андрей коснулся шеи. Я снова кивнула и пошла на кухню, налила ему стакан минеральной, вернулась, села слушать дальше, не перебиваю, пусть выскажется. Лукашов жадно выпил воду, набрал воздуха в легкие и продолжал. Я такой наглости не ожидал. Наверное, наивный албанец. От этой публики можно ждать чего угодно. Да и вообще от людей всегда нужно, наверное, ждать чего угодно. Я нахмурилась. Извини, я отвлекаюсь, но я в шоке. Это что-то? Да что случилось? Спокойно спросила я. На него похоже мой тон подействовал. Он снова вздохнул, закрыл на минуту глаза, открыл и уже более спокойно продолжил. Извини, я успокоился. Словом предлагают они мне снова ту же самую сделку. Говорят, мол, предложение наше все еще в силе остается. Старцева, который вредничал, теперь нет, и никто, значит, помешать нам не может. Ты же вроде как был не против, а Агральта теперь твой. Я даже задохнулся, когда услышал. Говорю, так это вы, Серегу. Лукашов побледнел, сжал кулаки. Вы даже кинулся. Правда, меня тут же успокоили. Он автоматически потёр челюсть, и только теперь я заметила, что он не только взъерошенный, но ещё и потрёпанный, и даже я бы сказала помятый. Они меня успокоили и говорят нет, не мы, мамой клянемся. У них это едва ли не самая страшная клятва. Андрей горько усмехнулся. Я говорю, а кто, знаете? А они мне ехидненько так: есть, там у них один, ехидно вылитая. Так вот он мне и говорит, мол, это, конечно, не мы, но у нас кое-какие соображения насчет того, кто это, имеются. Если согласишься с нами сотрудничать, Андрей прямо в ы п л ю н у л это слово, то мы своими соображениями с тобой охотно поделимся. А может, ты к тому времени и сам допрешь. В любом случае, мол, мы и тебе эту проблему устранить поможем, если, конечно, согласишься насчет спирта, то есть. Тут он замолчал, сник, словно завод какой кончился. А ты? Я посмотрела ему в глаза. Что? Ты согласился? Нет. Это теперь принципиально. Серега не хотел, и я теперь не буду. Но они, похоже, знают, кто. Простонал Андрей и закрыл руками лицо. Они знают, а мы нет. Успокойся, мы тоже почти что знаем, твердо сказала я. Да. Андрей отнял от лица руки и внимательно посмотрел на меня. И кто? Я сказала почти что. Скоро, поверь мне, очень скоро. Я узнаю точно. Ты это серьезно? С недоверием спросил он. Вполне. Если не веришь, у тебя есть альтернатива. Соглашайся с братками. Я пожала плечами. Насильно мил не будешь. Ну зачем ты так? Выдохнул Андрей. Я тебе как детективу очень даже верю. Поэтому и не согласился и не соглашусь. Подожди, а они что, ответом твоим не ограничились? Нет, конечно. Видать, очень уж им хочется поиметь меня. Сказали, ты думай. Такие мол решения нельзя принимать с горяча. Ты о своем подумай, а мы тебе, если что, поможем. Слово чести. Он чуть не сплюнул, скривился, покачал головой. Ладно, ты вот что, ты пока ничего не предпринимай, хорошо? А что я могу? удивился Андрей. Ну мало ли. Я пожал а плечами. Ты парень горячий, может захочешь сам что в ы з н а т ь Лучше не суйся, чтоб без последствий, хорошо? Андрей покачал головой, цыкнул и сказал: "Ну ты д а н я вообще. Может это у вас у всех усыщиков такая паранойя? Может?" Легко согласилась я. Тебе срок назначили? Да. Он кивнул, продолжая смотреть на меня как на параноика. Точно. После вчерашней медитации у него сложилось именно такое понятие о моей скромной, хорошо, пусть не скромной персоне. Через три дня стрелку забили. Я хмыкнула. Похоже, что господин Финский обладает даром убеждения. Удалось ему братков уломать. Поверили, что здесь заминок не будет. Хм. -хм. Вот и подожди, а я постараюсь за это время все довести до ума. Андрей опять с недоверием посмотрел на меня, мол, д а какого же ума, Танюша, разве шон у вас имеется, имеется, имеется, господин Лукашов. Мысленно ответила я ему, можете не беспокоиться. Похоже, Серегу из-за этого, сказал он. Похоже, похоже, согласилась я. И тебе это, по-моему, вполне ясно дали понять, не находишь? А это значит, что и меня может такая же участь ожидать. Его глаза расширились. Но «Ну и кто спрашивает? с У нас параноик. Вполне, резонно заметила я. Но кто тогда будет с ними переговоры вести? Не знаю, пожал плечами Лукашов. А что у тебя за с о о б р а ж е н и я Можно поинтересоваться. Да, ну как тебе сказать? Попыталась я у в и л ь н у т ь от вопроса. Надо бы проверить. Но ведь ответ-то я должен дать только через три дня, а все это время мы что же бездействовать будем? О нет, только не это, ответила я. Тут мы с господином Лукашовым снова оказались на той опасной грани в отношениях, из-за которой рухнуло не одно здание дружеской привязанности между людьми разного пола. Его взгляд поманил меня, моя сущность откликнулась. Еще немного, и мы вполне могли бы оставить эту г р а н ь позади. Пауза затянулась дальше некуда, как в третьи разрядных фильмах о любви. но мы почему-то по-прежнему молчали и смотрели друг другу в глаза. Интересно, почему? У него снова был тот самый взгляд, и мне снова подумалось, что похоже передо мной сидит тот самый мужчина. Да, я о ч н у л а с ь первой, но ему удалось меня опередить. Он сказал: "Знаешь, я, наверное, пойду". И я кивнула, понимая, что это должна была сказать я, это были мои слова. Теперь он может подумать: "О, Господи, что это? Рефлексия? Это оказывается еще и заразно? Кошмар!" Я порывисто поднялась и пошла провожать дорогого гостя.